К этому страшному человеку решился идти наш будущий импровизатор. Как скоро его впустили, он бросился пред доктором на колени и сказал, «Господин доктор, господин Сигелиэль, вы видите пред собою несчастнейшего человека в свете. Природа дала мне страсть к стихотворству, но отняла у меня все средства следовать этому влечению. Нет у меня способности мыслить, нет способности выражаться» хочу говорить слова забываю хочу писать еще хуже не мог же бог осудить меня на такое вечное страдание я уверен что мое несчастье происходит от какой нибудь болезни от какой то нравственной натуги которую вы можете вылечить вишь адамовы сынки сказал доктор это была его любимая поговорка в веселый час адамовы детки «Все помнят батюшкину привилегию. Им бы все без труда доставалось, и получше вас работают на всем свете. Но, впрочем, так уж и быть, — прибавил он, помолчав. — Я тебе помогу. Да ты ведь знаешь, у меня есть свои условия. Какие хотите, господин доктор, чтоб вы не предложили, на все буду согласен. Все лучше, нежели умирать ежеминутно». «И тебя не испугало все, что в нашем городе про меня рассказывают?» «Нет, господин доктор, хуже того положения, в котором я теперь нахожусь, вы не выдумаете!» Доктор засмеялся. «Я буду с вами откровенен. Ни одна поэзия, ни одно желание славы привели меня к вам, но и другое чувство, более нежное. Будь я половчее на письме, я бы мог обеспечить мое состояние». И тогда бы моя Шарлотта была ко мне благосклоннее. Вы понимаете меня, господин доктор? Вот это я люблю, вскричал Сигелиэль. Я, как наша матушка Инквизиция, до смерти люблю и полную ко мне доверенность. Беда бывает только тому, кто захочет с нами хитрить. Но ты, я вижу, человек прямой и откровенный и надобно наградить тебя по достоинству. Итак, мы соглашаемся исполнить твою просьбу и дать тебе способность производить без труда. Но первым условием нашим будет то, что эта способность никогда тебя не оставит. Согласен ли ты на это? Вы шутите надо мною, господин Сигелель? Нет, я человек откровенный И не люблю скрывать ничего от людей, мне предающихся. Слушай и пойми меня хорошенько. Способность, которую я даю тебе, сделается частью тебя самого. Она не оставит тебя ни на минуту в жизни. С тобою будет расти, созревать и умрет вместе с тобою. Согласен ли ты на это? Какое же в том сомнение, господин доктор? «Хорошо. Другое мое условие состоит в следующем. Ты будешь все видеть, все знать, все понимать. Согласен ли ты на это?» «Вы право шутите, господин доктор. Я не знаю, как благодарить вас. Вместо одного добра вы даете мне два. Как же на это не согласиться?» «Пойми меня хорошенько. Ты будешь все знать» видеть все понимать. Вы благодетельнейший из людей, господин Сигелиэль. Так ты согласен? Без сомнения. Нужна вам расписка? Не нужно. Это было хорошо в то время, когда не существовало между людьми заемных писем. А теперь люди стали хитры Обойдемся и без расписки». Казанного слова так же топором не вырубишь, как и описанного. Ничто в свете, любезный приятель, ничто не забывается и не уничтожается. С этими словами Сигилель положил одну руку на голову поэта, а другую на его сердце. И самым торжественным голосом проговорил. От тайных чар прими ты дар, обо всем размышлять, все на свете читать. Говорить и писать, красно и легко, слезно и смешно, стихами и в прозе, в тепле и морозе, наяву и во сне, на столе, на песке, ножом и пером, рукой, языком, смеясь и в слезах на всех языках. Тигилель сунул в руку поэту какую-то бумагу и поворотил его к дверям. Когда Киприана вышел от Сигелиеля, то доктор с хохотом закричал «Пепе, фризовую шинель!» «Агу!» раздалось со всех полок докторской библиотеки, как во втором действии фрейщутся. Киприана принял слова Сигелиеля за приказание камердинеру, но его удивило немного, зачем щеглеватому роскошному доктору такое странное платье. Он заглянул в щелочку. И что же увидел? Все книги на полках были в движении. Из одной рукописи выскочила цифра восемь, из другой арабский олев, потом греческая дельта, еще, еще. И, наконец, вся комната наполнилась живыми цифрами и буквами. Они судорожно сгибались, вытягивались, раздувались, переплетались своими неловкими ногами, прыгали, падали. Неисчислимые точки кружились между ними, как инфузории в солнечном микроскопе. И старый халдейский полиграф бил такт с такой силой, что рамы звенели в окошках. Испуганный Киприяна бросился бежать опрометью. Когда он несколько успокоился, то развернулся Гелиэль рукопись. Это был огромный свиток, сверху донизу исписанный непонятными цифрами. Но едва киприяно взглянул на них, как оживленный сверхъестественную силою понял значение чудесных письмен. В них были расчислены все силы природы, и систематическая жизнь кристалла, и беззаконная фантазия поэта, И магнитное биение земной оси, и страсти, инфузория, и нервная система языков, и прихотливые изменения речи все высокое и трогательное было подведено под арифметическую прогрессию. Непредвиденное разложено в Ньютонов бином, поэтический полет определен циклоидой, слово, рождающееся вместе с мыслью, обращено в логарифмы. Невольный порыв души приведен уравнение. Пред Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки. В одно мгновение высокое таинство зарождения мысли показалось Киприану делом весьма легким и обыкновенным. Чертов мост с китайскими погремушками протянулся для него над бездною, отделяющую мысль, от выражения и киприяно заговорил стихами в начале сего рассказа мы уже видели чудный успех киприяна в его новом ремесле в торжестве с полным кошельком но несколько усталый он возвратился в свою комнату хочет освежить запекшиеся уста смотрит в стакане не вода а что то странное Там два газа борются между собою, и мириады инфузорий плавают между ними. Он наливает другой стакан, всё тоже. Бежит к источнику. Издали серебром льются студённые волны. Приближается опять то же, что и в стакане. Кровь поднялась в голову бедного импровизатора. И он в отчаянии бросился на траву, думая во сне забыть свою жажду и горе. Но едва он прилег, как вдруг по душам его раздается шум, стук, виск, как будто тысячи молотов бьют об наковальни, как будто шероховатые поршни протираются сквозь груду камней, как будто железные грабли цепляются и скользят по гладкой поверхности. Он встаёт, смотрит, луна освещает его садик, Полосатая тень от садовой решетки тихо шевелится на листах кустарника. Вблизи муравьи строят свой муравейник. Все тихо, спокойно. Прилег снова, снова начинается шум. Киприяна не мог заснуть более. Он провел целую ночь, не смыкая глаз. Утром он побежал к своей Шарлотте искать покоя, поверить ей свою радость и горе. Шарлотта уже знала о торжестве своего Киприяна, ожидала его, принарядилась, приправила свои светлорусые волосы, вплела в них розовую ленточку и с невинным кокетством посматривала в зеркало. Киприяна вбегает, бросается к ней, она улыбается, протягивает к нему руку. Вдруг Киприяна останавливается, уставляет глаза на нее, И в самом деле было любопытно. Сквозь клетчатую перепонку, как сквозь кисию Киприяно видел, как тригранная артерия, называемая сердцем, затрепетала в его Шарлотте, как красная кровь покатилась из нее и, достигая до волосных сосудов, производила эту нежную белизну, которой он, бывало, так любовался. Несчастный! В прекрасных, исполненных любви глазах ее он видел лишь какую-то камер обскуру, сетчатую плеву, каплю отвратительной жидкости. В ее миловидной поступе лишь механизм рычагов. Несчастный. Он видел и желчный мешочек, и движение пищеприемных снарядов. Несчастный. Для него Шарлотта. Этот земной идеал, пред которым молилось его вдохновение, сделалось анатомическим препаратом. В ужасе оставил ее Киприана. В ближнем доме находилось изображение Мадонны, к которой, бывало, прибегал Киприяна в минуты отчаяния, который гармонический облик успокаивал его страждущую душу. Он прибежал, бросился на колени, умолял, но, увы, Для него уже не было картины, краски шевелились на ней, и он в творении художника видел лишь химическое брожение. Несчастный страдал до неимоверности. Всё, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, все чувства, все нервы его получили микроскопическую способность. И в известном фокусе малейшая пылинка, малейшие насекомые – несуществующая для нас, теснило его, гнала из мира. Щебетание бабочки на крыла раздирало его ухо. Самая гладкая поверхность щекотала его. Все в природе разлагалось пред ним, но ничто не соединялось в душе его. Он все видел, все понимал, но между им и людьми, между им и природой была вечная бездна. Ничто в мире не сочувствовало ему. Хотел ли он в высоком поэтическом произведении забыть самого себя или в исторических изысканиях набрести на глубокую думу или отдохнуть умом в стройном философском здании? Тщетно. Язык его лепетал слова, но мысли его представляли ему совсем другое. Сквозь тонкую пелену поэтических выражений он видел все механические подставки создания. Он чувствовал, как бесился поэт, сколько раз переламывал он стихи, которые казались невольно вылившимися из сердца. В самом патетическом мгновении, когда, казалось, все внутренние силы поэта напрягались, и перо его не успевало за словами, а слова за мыслями, Киприяна видел, как поэт протягивал руку за академическим словарем и отыскивал эффектное слово. Как посреди восхитительного изображения тишины и мира душевного поэт драл за уши капризного ребенка, надоедавшего ему своим криком, и зажимал собственные свои уши от действия Женина трещоточного могущества. Читая историю, Киприяна видел, как утешительные и высокие помыслы об общей судьбе человечества, о его постоянном совершенствовании, как глубокомысленные догадки о важных подвигах и характере того или другого народа, которые, казалось, сами выливались из исторических изысканий, в самом деле держались только искусственным сцеплением всех последних, как это сцепление – держалась за сцепление авторов, писавших о том же предмете. Это сцепление за искусственное сцепление летописей, а это последнее за ошибку переписчика, на которую, как на иголку, фокусники поставили целое здание. Вместо того, чтобы удивляться стройности философской системы, Киприяно видел, как в философии Зародилось прежде всего желание сказать что-нибудь новое. Потом попалось ему счастливое, задорное выражение, как к этому выражению он приделал мысль, к этой мысли целую главу, к этой главе книгу, а к книге целую систему. Там же, где философ, оставляя свою строгую форму, как бы увлеченный сильным чувством, пускался в блестящее отступление – Там Киприяна видел, что это отступление только служило прикрышкою для среднего термина силогизма, которого игру слов чувствовал сам философ. Музыка перестала существовать для Киприяна. В восторженных созвучиях Генделя и Моцарта он видел только воздушное пространство, наполненное бесчисленными шариками, которые один звук, отправлял в одну сторону, другой в другую, третий в третью. В раздирающем сердце вопле гобоя, в резком звуке трубы он видел лишь механическое сотрясение. В пении страдивариусов и амати одни животные жилы, по которым скользили конские волосы. В представлении оперы он чувствовал лишь мучение сочинителя музыки Капельмейстера. Слышал, как настраивали инструменты, разучивали роли, словом, ощущал все прелести репетиций. В самых патетических минутах видел бешенство режиссера за кулисами и его споры с статистами и машинистом, крючья, лестницы, веревки и прочие и прочие. Часто вечером измученный Гиприана выбегал из своего дома на улицу. Мимо его Мелькали блестящие экипажи. Люди с веселыми лицами возвращались от дневных забот под мирный домашний кров. В освещенные окна Киприяно смотрел на картины тихого семейного счастья, на отца и мать, окруженных прыгающими малютками. Но он не имел наслаждения завидовать всему счастью. Он видел, как через реторту общественных условий и приличий прав и обязанности, рассудка и правил нравственности, вырабатывался семейный яд и прижигал все нервы души каждого из членов семейства. Он видел, как нежному попечительному отцу надоедали его дети, как почтительный сын нетерпеливо ожидал родительской кончины, как страстные супруги, держась рука за руку, помышляли, Чем бы поскорее отделаться друг от друга? Киприяно обезумел. Оставив свое отечество, думая спастись от самого себя, пробежал он разные страны, но везде и всегда по-прежнему продолжал все видеть и все понимать. Между тем и коварный дар стихотворства не дремал в Киприяно. Едва на минуту замолкнет его микроскопическая способность, как стихи водою польются из уст его. Едва удержит свое холодное вдохновение, как снова вся природа оживёт перед ним мертвою жизнью. И без одежды, неприличная, как нагая, но обутая женщина, явится в глаза ему. С Каким горем он вспоминал о том сладком страдании, когда бывало на него находило редкое вдохновение, когда неясные образы носились перед ним, Волновались, сливались друг с другом. Вот образы яснеют, яснеют. Из другого мира медленно, как долгий поцелуй любви, Тянется к нему рой пиетических созданий. Приблизились, от них пышет неземной теплотою, И природа сливается с ними в гармонических звуках, Как легко, как свежо на душе. Тщетное Тяжкое воспоминание. Напрасно хотел Киприана пересилить борьбу между враждебными дарами Сигелиеля. Едва незаметное впечатление касалось раздраженных органов страдальца, и снова микроскопизм одолевал его, и несозрелая мысль прорывалась в выражение. Долго скитался Киприана из страны в страну. Иногда... Нужда снова заставляла его прибегать к пагубному Сигелиэлеву дару. Дар этот доставлял избыток, а с ним и все вещественные наслаждения жизни. Но в каждом из наслаждений был яд. и После каждого нового успеха умножалось его страдание. Наконец он решился не употреблять более своего дара. Заглушить, задавить его купить его ценой нужды и бедности. Но уж поздно. От долговременного борения расшаталось здание души его, поломались тонкие связи, которыми соединены таинственные стихии мыслей и чувствований. И они распались, как распадаются кристаллы, проржавленные едкою кислотою. В душе его не осталось ни мыслей, ни чувствований. Остались какие-то фантомы, облечённые в одежду слов, для него самого непонятных. Нищета, голод истерзали его тело, и долго брел он, питаясь милостынью и сам не зная куда. Я нашел киприяна в деревне одного степного помещика. Там исправлял он должность шута. В фризовой шинели, подпоясанной красным платком, Он беспрестанно говорил стихи на каком-то языке, смешанном из всех языков. Он сам рассказывал мне свою историю и горько жаловался на свою бедность, но еще больше на то, что никто его не понимает, что бьют его, когда он в пылу поэтического восторга за недостатком бумаги изрежет столы своими стихами, а еще более на то, что все смеются над его единственным, Сладким воспоминанием, которого не мог истребить враждебный дар сигилеля над его первыми стихами к Шарлотте.